Он досчитывал на столе купюры из пачки, полученной в банке, и тихонько напевал под нос. Петру Петровичу только что, сейчас назад, сделалась известна от того же Андрея Семеновича история мармеладовского семейства. Повествование о гибели пропившегося чиновника Лужин слушал в полухо, равно как и рассказ о его дочери, пошедшей в проститутки, чтобы содержать семью,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 Это он в нее врезался, в гулящую это пробормотал Лужин, как-то по-особенному улыбнувшись. Да чего славно совпало-то? Ну-ну, поглядимся. И с того момента настроение у него делалось все лучше и лучше, так что со временем, как уже было сказано, он даже принялся тихонько напевать. Досчитав деньги и отложив пачку чуть в сторону, Петр Петрович прервал болтовню Лебезятникова. — Послушайте, Андрей Семенович... У меня все не идет из головы история несчастных ваших соседей. Там ведь полная нищета. Из жилье пойди, платить нечем. Нищета полнейшая. И не то, что за жилье, а пропитаться завтра не на что. А все же, по такая филистерская морали, ради соблюдения глупейшего обычая, тратит последние копейки на... э э, -э остановитесь, Лужин поморщился. Лучше попросить к суда эту Магдалину. как как бишь ее, я желаю с ней поговорить. Минут через пять Лебезятников возвратился с Сонечкой. Все это время Петр Петрович простоял у окна, сцепив пальцы за спиной и громко похрустывая суставами. Гостью он встретил ласково и вежливо, впрочем, с некоторым оттенком какой-то веселой фамильярности, Приличный, по мнению Петра Петровича, такому почтенному и солидному человеку, как он, в отношении такого юного и в некотором смысле интересного существа.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 Он взял из пачки десятирублевый кредитный билет и протянул Соне. Та вспыхнула, вскочила и залепетала. — Да, хорошо, с... бог вас за это. С... А не пожаловете ли к нам на блины? Катерина ванна была бы... — Благодарю за милейший зов, но принужден манкировать. За множеством неотложных дел и вообще не смею долей задерживать. Он тоже поднялся.